Стоп, начал он. А как я? Хватит тянуть время. Перебила его одна из морозно-синих. Ты слишком много болтаешь, варвар. Отойди, не мешай нам. Ну уж нет, оскалился Вольфганг. Тебя-то я к нему не подпущу, ведьма. И тогда эльфийка нанесла удар. Белой вспышкой сверкнул молниеносно выхваченный клинок полумесяц. Направь его хозяйку удар в лицо или грудь паладина, тот не успел бы отразить его, несмотря на всю свою рыцарскую выучку но она подбросила меч над головой, и он повис в воздухе. Вольфганг потянулся к скипетру, уже понимая, что ему не хватит времени остановить колдунью. Еле слышно ахнул изумленный напуганный скалогрыз, угрожающе зарычал орк, замахиваясь кулачищем. Эльфийка, подняв руки над головой, совершала круговые движения ладонями, словно поглаживая пространство между своими пальцами и лезвием парящего клинка. Тот... Следуя за этими движениями, вращался, а во все стороны расползался холод, пропитывая воздух белой тенью, ложась инеем на стены и пол. Выхватив скипетр, Вольфганг начал заносить его для удара, но само время застывало вокруг, и рука, достигнув высшей точки, уже не могла опуститься. Он попытался крикнуть, но гортань оказалась не в состоянии издать ни звука. Язык замен. Кровь в жилах продолжала течь, но настолько медленно, что ее движение ощущалось им ясно и отчетливо. Рыцарь окаменел, хотя не лишился возможности видеть или слышать. С того момента, как он схватился за скипетр, прошло не более двух секунд. Время тут было ни при чем. тут было ни при чем его попросту заморозили, превратили в ледяную статую. Напротив, Вольфганг мог наблюдать громшога из и в столь же неприятном состоянии. Орк застыл в прыжке, замахнувшись обоими кулаками и разинув для боевого клича «Клыкастую пасть», а гном, наоборот, замерз, пытаясь улизнуть. «Не бойтесь», — спокойно сказала оранжево-желтая. «Это скоро пройдет. С вами все будет в порядке. Вынужденная мера». «Мы действительно должны спешить!» Пока она объяснялась, морозно-синие подняли Рихарда прямо на одном из плащей и понесли к выходу. Несмотря на всю свою внешнюю хрупкость, они несли мускулистого, немало немаловесящего рыцаря без заметных усилий, словно на плаще лежал пустой бочонок. Вольфганг рычал, метался и бросался страшными ругательствами. Все мысленно. Запертый в клетку из плоти, не способный двигаться, не способны ничем помешать похитительницам. Ведьмы вместе с Рихардом скрылись за дверью. Оранжево-желтая, прищурившись, осмотрела обеденный зал трактира, подошла к замерзшему рыцарю вплотную, сказала, поймав его страдающий взгляд своими бездонными, нечеловеческими глазами. «Запомни, обитель Девяти Крыльев, монастырь Сестер Огня. Встретишь по дороге один из наших патрулей» Скажи, что находишься под протекцией и Искрящийся Вихрь, и тебе помогут. Ледяным? Не доверяй. Лучше вообще с ними не связывайся. А если столкнешься с человеком по имени Аргрим, с тем, что называет себя человеком по имени Аргрим, беги, не раздумывай, просто разворачивайся и уноси ноги, коли хочешь снова увидеть брата. Она направилась прочь, но, сделав три шага к двери, внезапно остановилась, обернулась. «Ваша верность друг другу заинтересовала меня. Возможно, когда ты достигнешь обители, твой брат уже будет полностью здоров. Тогда мы сможем побеседовать в более приятной обстановке». Кивнув, эльфийка вышла. Наступила тишина, разбавляемая только легким шумом ветра снаружи. Через пару минут где-то вдалеке заржала лошадь. Мир, пусть и пожираемый неизвестным недугом, продолжал двигаться по давно протаренному пути, мимо трех окоченевших, беззащитных фигур, замерзших посреди полуразрушенного постоялого двора. В голове Вольфганга крутились только две мысли. Первая, весьма конкретная, касалась вероятности того, что где-то в лесу еще могли остаться товарищи убитых ими разбойников, и эти товарищи могли в любой момент вернуться. Вторая была просто образом. Лицо брата. Бледное, обескровленное лицо брата. Он спас ему жизнь, но все равно потерял. Оранжево-желтая не обманула. Действие заклинания действительно скоро начало сходить на нет. Мышцы пробуждались, неспешно наливались силой, словно возвращаясь в себя после долгой болезни.